Ирен стояла у рояля. Она сняла шляпу и кружевной шарф, так что теперь были хорошо видны ее золотистые волосы и бледные шеи. В сером платье у рояля палисандрового дерева. Старый Джолион залюбовался ею. Он подал ей руку, и они торжественно двинулись в столовую. В этой комнате где во время обеда без труда размещалось 24 человека, стоял теперь только небольшой круглый стол. Большой обеденный стол, угнетающе действовал на оставшегося в одиночестве старого Джолиона. Он велел его убрать до возвращения сына. Здесь, в обществе двух превосходных копий с Мадонны Рафаэля, он обычно обедал один. В то лето... Это был единственный безрадостный час его дня. Он никогда не ел особенно много, как великан Суизин или Сильванос Хейторп или Антони Торнуорси, приятели прошлых лет. И обедать одному, под взглядом Мадон, было грустным занятием, которое он кончал как можно скорее, чтобы перейти к более духовному наслаждению кофе и сигарой. Но сегодняшний вечер — другое дело. Он посматривал через стол на Ирен и говорил об Италии и Швейцарии, рассказывал ей о своих путешествиях и о других случаях из своей жизни, которые уже нельзя было рассказывать сыну и внучке, потому что они их знали. Он радовался, что теперь есть кому послушать. Он не стал одним из тех стариков, которые кружат и кружат все по тем же воспоминаниям. Быстро утомляясь от разговора бестактных людей, он сам инстинктивно избегал утомлять других, а врожденное рыцарство заставляло его быть особенно осторожным с женщинами. Ему хотелось вызвать ее на разговор, но хотя она отвечала и улыбалась, и как будто с удовольствием слушала его рассказы, он не переставал чувствовать ту таинственную замкнутость в которой заключалась большая доля ее привлекательности. Он не терпел женщин, которые выставляют на показ глаза и плечи, и болтают безумку, или суровых женщин, которые всеми командуют и делают вид, что все знают. Он поддавался только на одно женское свойство — обаяние. И чем спокойнее оно было, тем больше он ценил его. А в РН было обаяние неуловимое, как вечернее солнце на итальянских холмах и долинах, которые он так любил когда-то. И от сознания, что она живет одна и замкнута, она словно делалась ему ближе, как необъяснимо желанный друг. Когда человек очень стар и отстал безнадежно, Ему приятно чувствовать себя в безопасности от посягательств молодых соперников, ибо он все еще хочет быть первым в сердце прекрасной. И он пил вино, и смотрел на ее губы, и чувствовал себя почти молодым. А пес Балтазар лежал и тоже смотрел на ее губы, и в душе презирал перерывы в их беседе, и движение зеленоватых бокалов с золотистым напитком, который был ему глубоко противен.